а в Вандином приготовлении невыносимое. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встала за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обядал вовсе. Вечером же была масса хлопот, и все хлопот неприятных, тяжелых.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 Ведь он в конце концов работает как вол, и он требует, требует, чтобы его слушались дома. Василиса скрипнул зубами и сдержался. Нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было предположить. Делай так, как я говорю, сквозь зубы сказал Василиса. Пойми, чтобы фет могут отодвинуть. И что тогда? «А это никому не придет в голову! Все в городе так делают!» Ванда побиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу. К столу с внутренней стороны кнопками пришпиливали денежные бумажки. Скоро вся внутренняя поверхность стола рассветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер. Василиса, кряхтя с налитым кровью лицом, поднялся я кинул взором денежное поле. Неудобно, сказала Ванда. Понадобится бумажка, нужно стол переворачивать. Не перевернёшь. Руки не отвалятся, сепел ответил Василиса. Лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в городе делается. Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут, вся финцарку ищут. В 11 часов вечера Ванда принесла из кухни самовар, и всюду в квартире потушился свет. Из буфета достала кулёк с чёрствым хлебом и головку зелёного сыра. Лампочка, висящая над столом, в одном из гнёзд трёхгнездной люстры источала с неполно накалённых нитей тусклый красноватый свет. Василий сужевал ломтик французской булки и зелёный сыр. Раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстук. Не понимая, что мучает его, Василиса из-под логи смотрел на жующую Ванду. — Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук, — говорила Ванда, обращая взор к потолку. — Я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. — Нет? —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 можно будет сказать, что он доктор. Наконец, откуда я знаю? Откуда? Вот то-то откуда. На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жи listую шею. Василиса шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал: "Знаешь что? Может быть, сейчас бежать к турбинам вызвать их?" Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился. Ах, боже мой, тревожно молвил Василиса. Нет, нужно идти. Ванда глянул и в испуге и двинулась за ним. Открыли дверь из квартиры в общий коридор. Василиса вышел в коридор, пахнуло холодком. Острое лицо Ванды с тревожными расширенными глазами выглянуло.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 «А так что-нибудь?» «Кто там?» — слабо спросил Василиса у двери. Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок. «Веченяй!» — хрипнула скважина. «И штабу!» «Та на отходы, а то стрельнем через дверь!» «Ах, Боже!» — выдохнула Ванда — Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку. «Скорейше!» — грубо сказала скважина. Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акации и пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше. «Позвольте узнать, по какому поводу».